17. Интересные новости, Ив. Развалившись в удобном кресле, Рональд Хоуэлл искосо посмотрел на брата. Тот кормил птицу, достав её из клетки. Та легко удерживалась у него на руке, чуть раскрыв крылья для равновесия, и осторожно брала кусочки вяленых фруктов у хозяина. Клюв у птицы был страшенный. попадя она в глаз человеку убила бы запросто. Время от времени пернатый символ корпорации нежно терся о щеку старшего Хоуэла, тогда острый клюв оказывался в опасной близости от него, сдержанно воркуя от избытка чувств и топорща ослепительно-синие перья на горле. Блестящий длинный хвост, переливающийся всеми оттенками синевы, от чернильного до небесно-голубого, так и тянуло потрогать, но подобной вольности во время кормежки птицы не позволяло даже хозяину. «Я так и подумал, глядя на тебя», — хмыкнул Ивэн и нежно погладил птицу по гордо изогнутой шее. Та встопорщила хохолок и чуть шире распахнула крылья, будто готовясь обнять Хоуэлла. Именно в такой позе она и изображалась на гербе корпорации. «Твой рейнджер наконец отыскался». «О да», — Рональд закинул ногу на ногу и криво усмехнулся. «Его засекли в Кармелле. К несчастью, сделали это не только мои люди». «Однако он шустр», — хмыкнул Ивейн. «Сел на огневоз?» «Именно так. Но вот девушки при нем не заметили. Мои люди не заметили», — добавил младший близнец справедливости ради. Тем не менее, проводник огневоза, в котором ехал рейнджер, утверждает, что в купе он был не один. И более того, произошла какая-то стычка между ним и скототорговцами из того же вагона. Но по какому поводу, неизвестно. «И куда же отправился наш неуловимый, кстати, как его фамилия?» «Монтрос, Генри Монтрос», — сказал Рональд, хотя был уверен, что старший брат прекрасно знает имя рейнджера. «Хм, куда отправился?» «Это интересный вопрос. Из Кармеллы он двинулся по местной железке в талуоке а там взял билет до портанца. К счастью, остановить экспресс и проверить, действительно ли Монтрос едет этим огневозом, мы не можем». Вернее, можем, конечно, но нас... не поймут. Судя по выражению твоего лица, ты не веришь, будто Монтрос отправился в Портанс. Ивын пересадил птицу себе на плечо и подошел к брату. — Это слишком очевидный и легко просчитываемый шаг, — пожал тот плечами. — Однако в Портанс ему попасть необходимо. — а Еще бы, — хмыкнул тот. — Он очень близок к цели, не правда ли? Не желаешь повысить ставки? «Пока не желаю», — ответил Рональд. «Чем ближе к нам, тем сильнее он запутывается. Сеть чужих информаторов становится все чаще, тебе ли не знать». «Ты приберег еще что-то напоследок?» — констатировал Ивейн и осторожно сел напротив, стараясь не потревожить птицу. Та, впрочем, тяжело перелетела на подлокотник кресла Рональда и с интересом попробовала клювом его запонки, сверкающие сдержанным бриллиантовым огнем. Младший Хоуэлл погладил живой символ корпорации указательным пальцем по горлу, и птица отблагодарила его все тем же базовитым воркованием. «Да, вот еще, мантроза видели в Сент-Иве», — Рональд провел ладонью по блестящим перьям. «На пальцах оставалась словно бы невесомая пыльца, невидимая невооруженным взглядом. Одного, никаких подозрительных спутниц или спутников». Он был в городке один, один и уехал. Ни с кем не встречался, никому ничего не передавал. А до этого, помнится, докладывали, что с ним был то ли юноша, то ли девушка, одетая юношей. Приподнял бровь Ивейн, откупоривая бутылку зеленого стекла сложной формы с многожды изогнутым длинным горлышком. «Да, предположительно, та самая девушка, либо та, кого мантрос выдает за нее». Близнецы переглянулись. Это они обсудили уже многократно. Вряд ли бы рейнджер пошел на серьезный риск и потащил с собой неприспособленную к походной жизни девицу. Если ему действительно удалось вывести ее с территорий, он, скорее всего, нашел для нее надежное убежище. Хотя бы и у своих приятелей-делокотов, почему-то спешно снявшихся со стоянок и ушедших на запад. «А кто с ним едет?» Он ведь достаточно умен, чтобы догадаться нанять какую-нибудь ушлую девицу или даже паренька, чтобы изображали его спутницу. Это не так уж и сложно, а видимость соблюдена. С другой стороны, зачем городить огород? В одиночку мантрозу спокойнее и удобнее, а любой спутник, даже и опытный, может помешать. Хоуэллы так и не пришли к единому мнению. Настоящую ли добычу везет с собой мантроз – А если не настоящую, чего ради такая инсценировка? Привлечь побольше внимания? Он ведь не мог не догадаться, что за ним следят стреляны воробей. Его пытались задержать? Пытались, кивнул Рональд и сдержанно улыбнулся, принимая у брата бокал с темно-зеленой жидкостью, взблеснувший в приглушенном вечернем свете густо-красным. Змеиное зелье. Вот что припас старший Хоуэлл на этот вечер. Вино не столь уж редкое, но сильно отличающееся от урожая к урожаю. Этот, судя по аромату, обещал быть превосходным. На этот раз пришлось немного вмешаться. И не говори, будто это против правил. «Ни в коем случае», — хмыкнул Ивейн и протянул руку. Птица тут же перебралась к нему на плечо и принялась нежно перебирать клювом густые сидеющие пряди хозяина. «Если рейнджер не узнал, кто именно пришел ему на выручку. А я полагаю, твои люди достаточно умелы, чтобы инсценировать стычку конкурентов». «Разумеется. Собственно, инсценировки как таковой и не требовалось. Это ведь и была стычка конкурентов». «Тем более, думаю, разбираться, кто в кого стреляет он не стал, а поспешил унести ноги. Я прав?» «Как обычно», — Рональд улыбнулся. «Кто за ним охотился?» «Снова сборная команда, в основном наемники, конечно, и двое кэмов. К сожалению, кое-кому удалось уйти», — скривился младший близнец. «Скверно». И Вейн пристально посмотрел на брата. «Э-э, ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Где они станут ловить этого мантроза и в каком составе?» «Именно. Куда, кстати, он отправился?» «Пока не ясно. Впрочем, в этих краях предостаточно мелких городишек и ферм» он может свернуть куда угодно. «Но, вероятнее всего...» «У него неподалеку живут родственники», — усмехнулся Рональд. «Может быть, он надеется передохнуть у них?» ха Но станет ли он подвергать их опасности, которые не может не осознавать?» — прищурился Ивэйн. «Это ведь смотря какие родственники!» — улыбнулся в ответ младший близнец и отслютовал старшему бокалом. «У него вон все племя делокотов, родня!» «И сильно они ему помогли?» «Ты прав. Ну что ж, посмотрим. Мне даже интересно, доберется ли он до портанца хотя бы в одиночку?» «Мне тоже», — Ивейн помолчал. «Арон, ведь срок твоего траура по жене уже вышел?» «Давно вышел», — тот приподнял густые брови. «У тебя есть кто-то на примете для меня?» «Я рассматриваю кое-какие варианты», — задумчиво ответил старший Хоуэлл. «Да ты и сам о них думаешь». «Да, верно. ну я не стану возражать», — Рональд задумчиво покрутил бокал в пальцах. «Детей у меня предостаточно, у тебя этого больше. Эта сторона вопроса нас может не волновать. Что до прочего, в интересах корпорации я готов жениться хотя бы и на ханьской царевне». «Кстати, о детях», — вспомнил Ивейн. «Что Фредерик подает надежды?» «Это он занимается делом Монтроза». Фредериком звали старшего сына Рональда, во всем походившего на отца. «Не без мелких неудач, конечно, но в целом я доволен. И это беспристрастное мнение, Ив». «Я в этом уверен», — кивнул тот. «Если случится что-то непредвиденное, — без выражения произнес Рональд, — он сможет меня заменить. Будет тяжело, но есть ведь еще Джон и дерик Они тоже не из последних в этой стезе. Вместе...» Да, хоулы должны держаться вместе. и Ивэйн налил еще вина, рассеянно погладил задремавшую птицу. А Реджинальд осведомился младший близнец о единственном сыне и наследнике Ивэйна. Работает, пожал тот плечами. Хорошо справляется, но звезд с неба не хватает. Корпорацию я ему не оставлю. Вот как? Рональд насторожился. Именно так. Ее получит Джон. Ивэйн посмотрел в глаза брату. «Фред старше, но он способнее по твоей части. А насколько я знаю Джона, он вполне способен подняться до моего уровня, если не выше. Особенно, если рядом будет стоять Дерек и Кристина с ее дьявольской проницательностью». Он улыбнулся. Младшую дочь глава корпорации любил особенно. «Она ведь мало что осмыслит в торговых делах, но интуиция у нее поистине нечеловеческая». А уж найти ей достойного мужа — это вторая задача. «Реджи не примет такого решения», — помотал головой младший Хоуэлл. «Это будет раскол, Ив. Ты лишаешь наследство сына и отдаешь все племянникам». «Я не лишаю его наследства», — мягко поправил тот. «Я всего лишь не оставлю корпорацию в его руках, когда есть более достойные претенденты». «И...» — усмехнулся Сивейн. «Трое? Нет, четверо Хоуэлов во главе корпорации. Это даже забавнее, чем двое». «Жаль, они не близнецы», — пробормотал Рональд. Старший брат иногда умел его поразить. «Но Реджи...» «У меня на него иные планы. Могу я поинтересоваться, какие именно?» «Я женю его на ящерке», — спокойно произнес ивен и младшему близнецу едва ли не изменила хваленая Хоуэловская невозмутимость. «Ты намерен пойти на сделку с драконом?» «А чем они отличаются от других корпораций?» Старший Хоуэлл смотрел на брата в упор. «Я не говорю о слиянии и сколько-нибудь прочном союзе. Однако такой брак может обеспечить перемирие, достаточное для того, чтобы твои мальчики успели войти в силу и потренироваться на противниках попроще, вроде того же Кармайкла. У главы дракона достаточно наследников, но дочь одна, понимаешь?» «Выдать ее за предполагаемого наследника синей птицы?» – протянул Рональд. «Да, Ив, я думаю, он согласится». Братья вновь переглянулись и улыбнулись теми хищными и довольными улыбками, какими могли бы улыбаться сытые волки. «Но мы отвлеклись», – сказал Ивейн. «Долгосрочными планами займемся позже, хотя почву можно начинать готовить уже теперь». «Собираешься поделиться с драконом прибылью с месторождения?» «О нет, об этом и речи быть не может». «Да и они понимают. Идет игра, кто победит, тот и прав. Это закон». Холодные глаза под тяжелыми веками смотрели серьезно. «Не мне тебе напоминать. Однако у нас найдется, чем подсластить пилюлю ящеркам». «Ты загодя уверен в нашей победе?» «Конечно» усмехнулся Ивэн и дернул плечом, разбудив птицу. Та раскрыла крылья, встопорщила хохолок, вновь приняв гербовую позу и крикнула протяжно и воинственно. «Вот видишь?» «Да ты становишься суеверен», усмехнулся Рональд. «Но я тоже готов поверить в подобную примету. За удачу!» «За удачу!» протянул свой бокал глава корпорации. Прозвенел хрусталь синяя птица взлетела возвращаясь на свой насест время шло и мария Антония уже не знала что ей делать деньги таяли со сверхъестественной быстротой хотя она наловчилась торговаться не хуже базарных торговок и на рынке в монтелее эти самые торговки уже не осмеливались завышать цены для приезжей девицы но толку- то Она старалась быть экономнее, но по всему выходило, что надолго её средств не хватит. Поначалу всё складывалось более-менее неплохо. Да, в сент ив они с Монтрозом вошли порознь, он сильно отставал, а всем видом своим словно нарочно пытался привлечь побольше внимания. Может, так оно и было. В любом случае, девушке удалось незамеченной, она очень на это надеялась, добраться до станции дилижанса. Там собрался кое-какой народец, в основном женщины, как ни странно, а также двое или трое солидных мужчин в скучного вида костюмах. «Дельцы или кто-то в этом роде», — решила Мария Антония. Сама она скромно стала в сторонке, как учил Генри, опустив глаза и закутавшись в шаль. Было жарко, но пришлось терпеть. Здесь все женщины одевались именно так. Делижанса все не было, но люди покорно ждали, Ждала и Мария Антония. Немного успокаивала наличие небольшого саквояжа с револьвером внутри. Его приятная тяжесть оттягивала руки, но и придавала уверенности. «Вон, вон!» — проговорила какая-то женщина, горожанка по виду. «Опаздывает-то как!» «Еще сейчас теперь перепрягать будет!» — проворчал мужчина в скучном костюме и уткнулся в газету. Эти самые газеты занимали принцессу Данильзе. В ее время книги, и те были большой редкостью, и писались от руки. Да, полумаги и маги снимали копии, и это стоило очень дорого, но теперь... Теперь, оказывается, любой человек мог за мелкую монетку купить несколько листков скверной серой бумаги. Пергамента теперь не было. Да и слишком дорого бы это вышло, печатать на нем еженедельные газеты и прочесть о том, что происходит в больших городах или даже округе. Генри объяснил ей, что есть разные газеты для деловых людей, вроде вот этого мужчины в костюме. В них пишут о политике, событиях на мировых рынках, разных сделках корпораций. Для горожан там сенсации, сплетни, объявления и совсем немного действительно важных новостей. Есть издание для женщин, В них разные советы, рецепты и опять-таки сплетни, а еще немножко светской хроники. Нужно же знать, в каком платье была на очередном приеме дочь бургомистра. И, конечно, листки для фермеров. Там по большей части пишут о динамике цен на всяческие товары, разбавляют новостями и присовокупляют полстранички с полезными советами для хозяек, письмами читателей и смешными историями. Мари Антонии самой очень хотелось почитать такую вот газету. Но Генри не желал тратить деньги на ерунду, а подобрать измятые листки с тротуара ей не позволяло чувство собственного достоинства. Сейчас, правда, напрягая зрение, она могла прочесть на обороте газеты скучного господина обрывки фраз «Имирек женится на такой-то, и эта свадьба станет событием десятилетия, потому что далее было не разглядеть». Впрочем, именно брачующихся всё равно ни о чём не говорили принцессе. Но занять время было так и так нечем. Вопреки ожиданиям, дилижанс был готов всего лишь через полчаса. Это оказалась длинная чёрная карета немыслимой величины, в которую запрягали аж шестёрку крупных лошадей. На крыше кареты громоздились тюки и свёртки, На задке был привязан чей-то огромный сундук, сам обшарпанный, но блестящий, новенькой металлической ковкой и замками. Часть мест внутри уже была занята, но пассажиров из Сент-Ива разместить удалось. Одного из скучных господ уговорили ехать на облучке, сказав, что на следующей станции сойдут Аштрое и места освободятся, и сделали ему скидку. Мария Антония сама предпочла бы ехать рядом с кучером, но вовремя прикусила язык. Девушкам здесь такие вольности не позволялись. Она забралась внутрь кареты, нашла свободное местечко между полной женщиной с большой корзиной на коленях и сухопарой старухой в черном платье и облегченно вздохнула. Нелепая шляпка, которую заставил ее нацепить Генри, вместо ставшей уже привычной, широкополой, потрепанной, сползла на бок. Мария Антония это чувствовала но поправлять не решилась, из боязни сделать хуже. «Лучше уж выглядеть неуклюжей недалекой деревенщиной», — решила она. «К таким относятся с брезгливой жалостью и не задевают». Во всяком случае, за проезд с нее взяли даже меньше, чем говорил Генри. Она ведь ехала без багажа, если не считать саквояжа, который отлично умещался на коленях. «В первый раз едешь?» — спросила вдруг старуха. На морщинистом лице... Остро сверкнули темные глазки. Мария Антония невольно поежилась. Пожилая дама напоминала сказочную колдунью. А кроме того, подобные старушки, способны вывести на чистую воду любого. Она несколько раз кивнула вместо ответа, не решаясь заговорить. «Лучше помалкивай», — говорил ей Генри, и на лице его читалась тревога. Сделай вид, будто с перепугу или от скромности язык проглотила. «Глаза опусти, кивай». «Молитву можешь еще шептать, только потише, а то не знаю я, как ты молишься, мало ли что». «Оно сразу видно!» — удовлетворенно сказала старуха. «И как тебя не побоялись одну отпустить, молоденькую такую?» «Так...» э, — выдавила Мария Антония, вспоминая легенду. «Некому бояться». «Что ты такое говоришь?» — удивилась та, явно заинтересовавшись и подвинулась ближе. «Вид у тебя больно уж, несчастный? Случилось что?» В этот момент Мария Антония поняла, что эта старуха с одной стороны может ее раскусить, а с другой, если она поверит в историю несчастной сиротки, то вполне вероятно возьмет ее под свое крыло, что было бы не лишнее. Так и вышло. Старуху звали Мариам Герберт Шульц. Она была вдовой крайне богатого скотопромышленника, в деньгах нужды не испытывала, изнывала от безделья. В юности, как поведала она по секрету принцессе, Мариам сама гоняла отцовские стада на дальние пастбища, так и познакомилась с будущим мужем, когда их коровы перепутались по недосмотру. То-то было дело. И путешествовала по всей округе, и не только. Домашние, а хозяйством теперь заправляли ее сыновья, Мариам видеть желали как можно реже. Суровый нрав старухи мало кто мог переносить. А потому не возражали, услышав, что бабушка отправляется в очередную поездку. У нее было немало подруг. Жаль, с годами их становилось все меньше и меньше. Она же разменяла восьмой десяток и надеялась перекрыть рекорд своего отца, умершего от чрезмерных возлияний в честь 108-го дня своего рождения. Жили они далеко. Мариам и навещала их с щедрыми подарками, чтобы не казаться обузой. На далекие расстояния ездила огневозом, где поближе предпочитала дилижанс, считая его более комфортным, нежели огневозы местных веток железки. Бывала она и в больших городах, ей нашлось, что порассказать Марии Антонии. Та слушала с огромным интересом. Даже в Москвию однажды съездила, хотя стоило это бешеных денег. «Зимы», — сказала Мариам, — «там великолепные. Снегу по колено. Реки замерзают, по ним вместо дорог ездят. Гулянье на перелом года — тоже чудо такое. А уж кормят, пальчики оближешь, только плати». «Но меня все жалели», — добавила она сокрушенно. «Слишком уж худа показалась Там в цене женщины в теле. А разве ж я виновата, что такое уродилось?» «Был, правда, один купец, ухаживал. Важно так. Ну, мне тогда уж за пятьдесят было. Какие там шуры-муры?» История Марии Антонии старуху мало удивила и вроде бы ничем не насторожила. Девушка достаточно подробно описала и детей равнин, налетевших на отдаленную ферму, и то, как гибли ее родственники. Этого ей и придумывать не приходилось. Путешествие на огневозе тоже не было табу а название фермы «Адель» явно показалось старухе знакомым. Более она принцессу не расспрашивала, но и впрямь взяла под свою опеку, чему девушка была очень рада. Они с Мариам снимали одну комнату на двоих. Старуха давала от ворот-поворот ворот наглым парням, вязавшимся порой к симпатичной девице. Наставляла Марию Антонию, как и с кем следует себя вести. За несколько дней от нее принцесса узнала куда больше, чем от мантроза. Впрочем, объяснение тому имелось. Генри был мужчиной и скверно разбирался во всех этих женских делах. А тонкостей тут существовало немало. Кто с кем должен здороваться первым, как следует именовать служанок, а как дам выше по положению, как можно одеваться женщинам ее сословия, а как непозволительно. Словом, за несколько дней... Мариам преподала принцессе полный курс современных хороших манер, не обойдя вниманием ни одного сословия, что Мария Антония посчитала особенно ценным. Мало ли как обернется дело. Правда, прочие пассажиры-дилижанса не были слишком рады слова охотливой старухи. Голос у нее оказался высокий, въедливый. Она словно вколачивала слова прямо в разум слушателей, в том числе и невольных. Спорить с нею, а тем паче попросить помолчать, никто не решался. Достаточно было взглянуть на брошь, что удерживала ее шаль, на перчатки и прочие приметы высокого статуса, пусть даже и фермерском обществе. А особы классом повыше дилижансам путешествовали редко, предпочитая огневоз. Если же и попадались, то безденежные, а оттого молчаливые. С такими дамами спорить не стоило. Они расстались в Монтеллее. Мариам тоже сняла комнату в «Синей курице», правда, всего на сутки, и зашла попрощаться к девушке перед отъездом. «Надолго ты здесь?» — спросила она, не входя даже в комнату. «Я попрошу кого-нибудь сообщить на ферму обо мне», — на ходу придумала Мария Антония. На душе было скверно. Генри не объявлялся. Оставалась одна надежда, что он догонит ее здесь. Может быть, они пришлют за мной человека? А если нет, что ж, наймусь на работу. Я умею шить и готовить». «Ясно». Старуха нахмурила тонкие подрисованные брови, поджала губы. В далекой юности она была, должно быть, редкостной красавицей. Эта горделивая красота и сейчас проглядывала сквозь старческие морщины. Мари Антония умела видеть подобное. «Вот что». «Если не примут тебя родственники, правда, наймись тут на работу!» Я шепну словечко хозяйке этой дыры, чтобы взяла тебя. «И дождись меня! Я уж стара стала, мне компаньонка нужна. Только все сплошь редкостные дуры попадаются. А ты девица с обхождением!» «Странно даже! Из такой глуши анпадишь ты!» «Благодарю вас!» склонила голову мария Антония. Этот вариант стоило приберечь, мало ли что. «Вы так добры ко мне, я не заслуживаю это, право слова». «Ты? Ха!» Старуха вдруг шагнула в комнату, захлопнув за собой дверь, посмотрела в глаза принцессе, словно встретились едва тлеющие черные уголья и серо-голубые льдинки. «Да ты не такого заслуживаешь, деточка!» «Или думаешь по тебе не видать?» «О чем вы?» — нахмурилась Мария Антония. «О породе твоей!» — мрачно сказала Мариам и взяла ее за руку. «Руки-то! Руки! Ты не фермерская дочка и даже не горожанка. Это я сразу увидела. И не здешняя ты. Обхождения совсем не знаешь». «Вы меня научили», — спокойно произнесла девушка, отбросив притворство верно старой колдунью не провести да и надо ли а я благодарна вам за это увы слова это все чем я могу вознаградить вас за ваше участие в моей судьбе ну вот удовлетворенно кивнула старуха а то все бме тфу теперь ишь как заговорила сразу видно не черная кость ты откуда будешь девочка чего ищешь издалека улыбнулась принцесса, не разжимая губ. «Я ничего не ищу. Я жду». «Сбежала, поди!» Девушка покачала головой. «Я почти не солгала вам», — сказала она серьезно. «У меня не осталось родных. Только дети равнин здесь ни при чем». «Вот», — воздела Мариам корявый указательный палец. «И это тоже. Тут их никто так не зовет. Дикари и дикари». «Следи за этим. Но ты их описывала так, будто сама видела». «Я жила у них какое-то время. Они приняли меня как гостью», — обошла принцесса участие Генри. «Но остаться с ними я не могла, поэтому отправилась дальше. Меня должны были встретить, но этого человека еще нет. Может быть, он появится позже да это бог, чтобы ты дождалась!» — серьезно сказала старуха. «Вижу, тебе что-то покоя не даёт. На душе тяжело. Беда какая!» «Моя собственная», — усмехнулась Мария Антония. «Здесь никто не поможет. Я не могу рассказать. Уж простите». «Да уж прощу!» Мария вдруг обняла девушку с силой, какой сложно было ожидать от такой сухопарой старухи. Но недаром, видно, она в юности помогала отцу. «Ничего, девочка!» Вижу ты, из крепкого дерева сработано. Сдюжишь, хоть и благородных кровей. Что морщишься? Говорю же, видно. Как ты ходишь, как голову держишь, спину. Эта шина и благородная измордуется, а не сумеет так. Уж поверь, старухе. Верю. Принцесса осторожно обняла ее в ответ. Да, пожалуй, в этой старческой оболочке таилось еще немало сил я не привыкла притворяться но я учусь хорошо учишься тебя и до меня неплохо наставили морям остро посмотрела ей в глаза отстранившись но явно ведь мужик учил не бельмеса прости господи в наших делах несмыслящий это правда невольно рассмеялась девушка но он надежный я не лгу да и не сомневаюсь Вздернула та подбородок. «Ты не дурочка, сразу видать, кому попало, не поверишь. И не такая ты молоденькая, как казалось, не шестнадцать тебе, я-то уж вижу». Мария Антония кивнула, признавая ее правоту. «Пора мне», — сказала старуха, поправляя черную шаль. «А если что? А если не явится твой провожатый, езжай в Мариам Крик». Она усмехнулась, заметив недоумение девушки. «Это мой покойный благоверный вовсе разума решился. Ферму переименовал, а там и городок приказал моим именем назвать. А ему разве воспротивишься? С такими-то деньгами!» Старуха вздохнула, а принцесса на мгновение увидела в ее такой, какой та была много лет назад. Чернокосой и черноглазой красавицей, в честь которой не то что ферму, страну назвать можно. «Словом, езжай туда. Проводник в долг поверит. Ты только скажи с моей внучкой. Ну, пусть троюродной внучкой. Шульц, моя девичья фамилия, ею назовись. Меня тут хорошо знают, а я парня на станцию отправлю предупредить. У меня родни полным-полно. Одной внучкой больше, одной меньше. Скажешь, что деньги украли. Да и езжай». А домой я сообщу, чтобы ждали и не вздумали позабыть. Она криво усмехнулась. Пока я жива, денежки все мои, так что не забудут. А теперь счастливо оставаться. И вам счастливо. Принцесса коснулась губами сухой старческой щеки, так и не решившись произнести окончательное «прощайте». Я вас никогда не забуду. Ну вот, мне и еще кусочек бессмертия. — хмыкнула Мариам, открывая дверь. «Знаешь же, человек жив, пока его помнят. Ну, так еще немного, и я точно останусь в веках». Она обернулась на пороге, спросила, понизив голос. «А что у тебя в саквояже, а? Ведь тяжесть какая!» «Револьвер», — ответила девушка. «Уважаю», — вздохнула та. «Сама по молодости стрелять любила». Мария Антония невольно рассмеялась, а старуха прикрыла за собой дверь и ушла. Навсегда ушла из ее жизни, подумала принцесса, как многие другие. Но что же делать? Да, ее возьмут на работу, девушка не сомневалась. Хозяйка «Синей курицы» Только что под ноги старухе Мариам не бросалась. А уж ее невольную протеже и вовсе с удовольствием пристроят хоть в судомойке. Пусть даже только за жилье и еду, хотя и это слишком щедрая плата для простой служанки, особенно если остаться в такой вот комнате. Мария Антония огляделась, присела на кровать. Она уже пыталась найти место белошвейки, но здесь и так хватало рабочих рук. Значит, только в служанке. Или все же еще попытаться дать весточку на ферму Адель? Она уже выяснила, что это неподалеку. Дать монетку проворному парню, с какой-никакой лошадкой, тот живо обернется. Только знать бы, что весточка попадет в те руки. Принцесса, не раздеваясь, упала на покрывало. Подняла руку, повертела ремешок с единственной бусиной. Времени прошло уже предостаточно. И что ей делать, если ее снова настигнет волшебный сон? Чёрные ветви из земли пока не лезли, и на том спасибо. Не то её чего доброго выселили бы с постоялого двора, а то и ославили колдуньей. Заживо теперь не жгут, но взамен судебное разбирательство с тоувами, а то и магами, и чего они найдут, неведомо. «Генри», — подумала Мария Антония, — «пусть ты окажешься жив, пусть ты просто застрянешь в пути. Я стану ждать столько, сколько нужно». «Я привыкла. Я всю жизнь ждала. Сперва мужа, потом столько лет весть чего. А теперь я буду ждать тебя. Неважно даже, проснусь я или нет, мне уже все равно. У меня ничего не осталось. Но ты... Возвращайся, Генри монтрос Я жду». Усталость последних дней дала о себе знать. Девушка прикрыла глаза. Перед ними плыла бесконечная прерия. Как же хорошо было там, где не было нужды притворяться не той, кто ты есть на самом деле, где принцессе не приходилось строить из себя служанку с риском попасться. Генри сунул по воде, чуть живой лошади, конюшему оглянулся. Гром и звон еще не подоспели. Ну да ничего, найдут по следам. Надо только слуг предупредить, чтобы не шарахались и дали зверям поесть. Его самого шатало от усталости. Тянуло свалиться прямо во дворе этой треклятой синей курицы и сдохнуть. Но он не мог позволить себе такой роскоши. Он и без того опоздал на... Черт его знает, насколько именно он опоздал. Он уже не считал. Главное, что может оказаться слишком поздно. Генри не сразу даже осознал, что втолковывает ему служанка. «Что? Девушка по имени Тони Шульц все еще здесь? Прибыла дилижанцем? Да, и живет безвылазно. Да, такая рыжеватая, с серо-голубыми глазами, очень вежливая и скромная. Второй этаж, господин, она у себя была только... Какой там только? Тони? Почему Шульц? Откуда взялась такая нелепая фамилия? И знакомая ведь? Может, это не она вовсе?» Но приметы сходятся, а фамилия... Да пес с ней, вот нужная комната. Только на стук никто не откликается. Заперта? Нет, дверь открыта. Вот тетеря ушла и забыла. Или сама не заперлась? Забыл он сказать ей, чтобы задвигала засов. Генри переступил порог и замер. Это была Мария Антония, вне всяких сомнений. В простеньком платье и волосы уложены, как тут принято у девиц. Она спала, прикорнув на краешке убранной кровати, будто сон сморил ее среди дня, и лицо было спокойным и серьезным. Одна рука свешивалась до пола, и Генри разглядел на чисто выскобленных досках порванный сыромятный ремешок и крохотную кучку черной пыли. «Тони!» — хрипло позвал он. «Ведь проснется, испугается, щетиной зарос по уши, не мылся черт знает сколько времени, глаза красные от усталости, рубашка заскорузла». И не только от пота. «Тони, это я. Опоздал. Прости». Она не шелохнулась. Генри тронул ее за плечо. Никакой реакции. Чуть встряхнул. Снова ничего. Он сел рядом с нею на кровать, чувствуя только безмерную усталость. Да, он добрался как раз вовремя, чтобы найти ее спящей волшебным сном. И будить ее она просила не пробовать даже. Но что делать? Как быть? «Тони», — сказал он ей самое ухо, наверняка царапав щетиной нежную щеку. «Тони, я не мог приехать раньше, я путал следы. У меня на хвосте висели, не знаю кто, не хочу знать. Я их стряхнул, вроде бы. Надо уходить срочно». «А он след сдвоил, вот и все», — проговорила сквозь сон Мария Антония. «Так и не нашли. А жаль, отец, отличный был зверь». С другой стороны, коли сумел уйти от охотников, пусть живет. Он того заслуживает. «Тони!» — встряхнул ее Генри в очередной раз, и принцесса вдруг открыла глаза, моргнула несколько раз. «Тони, проснись!» Он готов был к чему угодно, к очередному представлению в духе «невинная дева и злой разбойник», еще к чему-то, но не к тому, что случилось дальше. «Генри!» — выдохнула принцесса, разом очнувшись. «Генри, ты... тихо, задушишь же!» Монтрос попытался высвободиться из кольца тонких, но сильных рук, не преуспел и сдался на милость победительницы. Хвала всем богам! Она не плакала, только дышала прерывисто, будто долго бежала. «Да отлезь ты от меня, я же грязный, как не знаю кто!» «Я думала, ты уже не приедешь», — сказала девушка глухо, уткнувшись носом в его плечо. «Вообще не приедешь!» «Меня не так просто взять», — Генри не улыбался. «Все равно она его не видела». «Я живучий, даже почти целеньким вышел на сей раз. Так, едва оцарапала. Повезло чертовски. Я прав оказался. В Сент-Иве ждали нас, меня. Я их и увел, а там... Две команды оказалось, что ли. Пока они друг по другу пуляли, я и унес ноги. Кто-то еще за мной охотился, точно. Так что я здоровый крюк дал, пока не оторвался». И только и думал, как ты тут, хватит тебе денег или нет, не обидит ли кто. Тони. Он пытался обернуть все в шутку. Правду говори, никто не обижал. Пусть бы попробовали. Принцесса отстранилась, посмотрела ему в глаза. У меня ведь твой револьвер. И правда, что... Генри неохотно разжал руки, потер глаза. В них будто песка насыпали. Девушка с револьвером — это ужасно. Генри услышал он еще сквозь сон. «О, Господи, да ты!» И он уже не чувствовал и не слышал, как Мария Антония, пустив в ход весь свой обширный запас бранных слов, стаскивает с него пропыленную куртку, снимает сапоги и оставляет спать на скрипучей кровати, а сама идет вниз, чтобы попросить хозяйку сегодня приготовить двойную, нет, лучше тройную порцию на ужин, а еще нагреть воды, да побольше. И денег хватит, конечно, ведь он приехал. Он же обещал. Раздав распоряжение, теперь она действительно могла не мелочиться. Вытащила ведь у Генри из кармана горсть монет. Он не обидится, рассудила Мария Антония, раз деньги пойдут на дело. Девушка вернулась в комнату и села рядом со спящим каменным сном монтрозом Она знала, как такое бывает, когда умолкают на середине фразы и валятся без памяти и не знают, что творится рядом. Видела, сколько раз. И сколько раз сидела вот так же подле спящего мужа, вернувшегося домой лишь на несколько дней. Ей бы требовать его внимания, а Филипп и рад был этому. Но Марию Антонию воспитывали правильно. Она прекрасно понимала, что важнее в такой момент – пустая Женя на болтовня или пара часов крепкого сна. То, что не могло ждать, она, конечно, сообщала сразу, но прочее... До прочего, бывало, вовсе не доходило дело. «И что уж теперь вспоминать?» Генри проспал до самого вечера, а потом очнулся. Не проснулся, а именно очнулся, будто из проруби бездонной вынырнул, сел, озираясь. «Я взяла у тебя денег», — сообщила Мария Антония, растягивая на руках его драную куртку. Вернее, теперь уже зашитую. «У меня почти ничего не осталось, а ты наверняка страшно голоден». «Это точно», — сознался он, протирая глаза. «Только сперва собак бы накормить, если уже явились». «Явились», — кивнула принцесса. «Я проверила». «Их накормили, как ты велел. Они спят на конюшне». «Хорошо». Мужчина снова помотал головой, заставляя себя проснуться. «Ты как тут? Никто не трогал, только честно». «Ты уже спрашивал», — девушка улыбнулась. Я ответила, «никто». А в дилижансе оказалась одна замечательная пожилая дама. Она опекала меня, как родную внучку и объяснила, как вести себя и что говорить, если вдруг... А на крайний случай у меня был револьвер. — Погоди, погоди, — нахмурился Мантрос, с трудом соображаясь просонок. — Это что за тетка такая? И почему тебя тут называют какой-то фамилией? — Шульц, — напомнила Мария Антония. — Это ее девичья фамилия, а так-то она Мариам Герберт Шульц. А я, изволишь ли видеть, ее троюродная внучка. — О, Господи! Генри рухнул поперек кровати. «Тебе везет, как...» «Я не знаю, просто взять и наткнуться на старуху Мариам, которой детей в округе пугают, а потом назваться ее внучкой». «Троюродной», — заметила принцесса. «И это была ее идея». «Ты ей рассказала что-нибудь?» «Ничего, кроме той самой истории о разоренной ферме. Но она не поверила. Ты и сам говорил», — вздохнула принцесса. «Мне трудно притворяться простолюдинкой, даже руки меня выдают». «Тебе сказочно повезло», — пробормотал Генри, поднимаясь на ноги. Его слегка покачивало, как пьяного, это давало себе знать застарелая усталость. «Ты мне потом все расскажешь, Тони, а сейчас...» «Ужин полчаса как готов», — сказала она невозмутимо. «Иди вниз, хозяйка тебе подаст. А потом пойди и вымойся, от тебя разит, как из выгребной ямы Генри Монтрос». «Когда ты обниматься лезла, то об этом не вспоминала», — буркнул он, пряча ухмылку. «Я была слишком рада тебя видеть, чтобы еще и принюхиваться», — отрезала принцесса. «Иди, покуда ужин не остыл. Он здесь и так не сказать, чтобы слишком хорош». Генри только вздохнул, отправился куда послали и приговорил минимум три порции непонятного варева со шметками мяса, именовавшегося здесь «рагу с овощами». Да и ладно, что и кого бы ни спровадили в это безобразие, оно все равно оказалось горячим, сильно сдобренным пряными травами и достаточно сытным, чтобы заставить его желудок возликовать. Потом он сходил проведать псов. Те стараниями Марии Антонии получили причитающуюся им кормежку и теперь действительно дрыхли, хотя и проснулись навстречу хозяину. И лошадь. Та выглядела скверно, и конюх, хмурясь, сказал, что кобыла вряд ли уже будет бегать, как прежде. Генри было жаль скотинку, но он купил ее по случаю, привыкнуть не успел, а его жизнь мало располагала к сантиментам относительно таких вот случайных лошадей. «Придется купить новую, вот и все», — подумал он. До темноты он успел провернуть еще кое-какие делишки, потом с наслаждением отмылся в горячей воде и отправился наверх. «Я уже и не чаяла увидеть тебя сегодня», — встретила его Мария Антония. «В точности, как сварливая жена», — восхитился Генри. «Ну, вот он я». Он невольно замялся на пороге, не зная, что сказать. «Что случилось?» — тихо спросила девушка. «Я думала, что не дождусь, собиралась уже дать знать на ферму». Монтрос вздохнул, улыбнулся. Пересказал все то же, что говорил ей спящий, только с большими подробностями. Те сами собою всплывали в его памяти. «Хорошо, что ты не потащилась одна на ферму», — сказал он в заключение. «Приметно. Я придумал кое-что получше». «И что же?» «Завтра увидишь», — заверил Генри и сел на коврик у кровати. «Я буду спать тут, только кинь мне одну подушку». «Не дури, Генри Монтрос», — сказала принцесса. «Ты будешь спать рядом со мной». И если бы ты знал, какого я натерпелась страху, пока тебя не было. «Верно, заклятие», — выругал себя он. «Ведь помнил же». «Прости», — сказал он покаянно, — «я ведь не нарочно». «А я тебя и не виню», — ответила девушка. «Я просто говорю, что было и что будет». «За что люблю тебя», — сообщил Генри, скидывая сапоги и забираясь на кровать. «Так это за определенность суждений». «Ты вот скажи, ну, например, тебе какой цвет больше всего нравится?» «Синий», — помедлив, ответила принцесса. «Какой именно синий? Кобальтовый, лазурный, еще какой?» «Не знаю», — удивилась она. «Просто синий, как небо. А почему ты спрашиваешь?» «Да так», — Генри вытянулся на спине. «Тебе бы мужчиной родиться. Для меня тоже есть только один синий цвет, как небо. А для девиц сто оттенков. Я и названий всех не знаю». «У неба тоже тысячи оттенков», — серьезно сказала девушка. «Но цвет один, синий». Он не ответил, только кивнул, зная, что она почувствует его движение. «Если бы не задание, если бы она не была принцессой, если бы...» «Генри, что с тобой?» Его виска коснулись прохладные пальцы. «Ничего, устал», — криво улыбнулся он. «Мне бы выспаться, и я буду прежним». «Я никогда не буду прежним. Никогда. Для этого мне придется проспать лет этак с тысячу. И все равно, когда проснусь, первым делом оглянусь, чтобы узнать...» «Тогда спи», — сказала она. «Ты на себя не похож. Спи». «А ты...» «Ты ведь не я. Я сумею тебя добудиться, если вдруг что случится», — усмехнулась принцесса. «Если вдруг что...» — сонно пробормотал он. «Стреляя в окно, звону, грохоту, я точно проснусь!» «Непременно так и поступлю», — заверила девушка, и Генри провалился в сон. Когда она проснулась, Генри рядом уже не было, и только примятая подушка говорила о том, что он ночевал здесь. Впрочем, он скоро вернулся. Веселый, довольный, словно ему крупно повезло. «Тони», — сказал он, — «давай собирайся. Сейчас надо ехать, иначе потом сложно будет». «Далеко ли?» — осведомилась она. Вчерашняя радость по поводу появления Монтроза прошла, уступив место повседневным хлопотам. «На ферму», — понизив голос, ответил Генри и махнул кому-то за дверью. «Вот, познакомься». Через порог шагнул истинный гигант, на пол головы выше немаленького Генри, и раза в полтора шире его в плечах, белокурый, светлоглазый, загорелый дочерно и улыбчивый. Одет он был как фермер. «Это Эрик», — сказал Генри, а гигант изобразил поклон, прижимая шляпу к груди. «Мой э -э -э -э -э друг...» «Доброго утречка, барышня!» — пробасил тот и снова улыбнулся. «С девушкой обращаться со всем обхождением», — приказал Генри. «Приеду, проверю». «Да не беспокойся уж», — хмыкнул Эрик. «Пожалуйста, барышня». «Это что?» — Мария Антония смерила взглядом здоровенный сундук, который вволок в комнату белокурый гигант. «Полезай», — велел Монтрос серьезно. «Не бойся, не опрокинут, не растрясут. Ты пойми». Я приехал сюда один и на ферму поехать с тобой не могу. Тебя лишний раз светить опасно. — Погоди, — остановила принцесса, — это тебе грозит опасность, а я ценная добыча, разве нет? — Да, только я не хочу, чтобы ты угодила не в те руки, — зло ответил Генри. — Вообще не хочу, чтобы ты попала в чьи-то руки, ясно тебе? — Ясно. — Тогда лезь в сундук. «Я поеду на ферму к друзьям, это нормально. А Эрик тут на базаре был, везет матери покупки. Мы порознь, так что...» Мария Антония прикусила губу, сдерживая непристойное выражение, и шагнула через край сундука. Он оказался достаточно велик, чтобы она могла устроиться там в сравнительно удобной позе. И кто-то, Эрик или Генри, догадался подстелить мягкой ветоши, а еще просверлить дырочек в крыше сундука, чтобы она не задохнулась. Принцессе довольно долго пришлось пролежать в сундуке. Потом его подняли и понесли. Достаточно осторожно понесли. Этого отрицать было нельзя. Погрузили куда-то, а потом затрясло, загромыхало, видно, двинулась повозка. Прошло какое-то время, и крышка сундука откинулась. Девушка увидела улыбающегося Эрика. «К власти, барышня!» — сказал он любезно и протянул мозолистую лапищу. «От города отъехали. Что вас мучить? Только из фургона не высовывайтесь. Сделайте милость. А чуть что...» Немедленно в сундук кивнула принцесса. Ей неожиданно стало смешно. «Не беспокойтесь, Эрик!» «Ну и отлично!» — удовлетворенно качнул он косматой головой. Спохватился вдруг. «А Генри догонит!» Он чуток попозже нас поедет. Ну, так, на всякий случай, мало ли. — Я понимаю, — сказала девушка, и, приоткрыв щелочку в затянутом тканью борту фургона, стала смотреть на исчезающий вдали Монтеллее в надежде рассмотреть одинокого всадника. Но всадник так и не показался, а фургон, скрипя и содрогаясь всеми сочленениями, к следующему вечеру явился таки на ферму. — Отсюда вот! Щедро обвел Эрик, ручище округу. «И до горизонта наши земли. Вон, видите, барышня, там стада пасутся. Тоже наши. Крупнее их в этих местах и нету вовсе». Мария Антония посмотрела и оценила. Стада оказались несчетными. Ферма должна была оказаться богатой. И раз она так близко к городу, пусть небольшому, то каналы сбыта налажены. Ну, а богатый фермер, она уже поняла, мог немного свысока относиться к причудам властей. У него, в конце концов, имелись крепкие работники с хорошими ружьями, не говоря уж об обученных псах. Фургон время от времени останавливался. Эрик или Возница открывали ворота, луга были расчерчены изгородями, и закрывали их позади. Потом снова трогался в путь. Впереди показались какие-то строения, раскрылись последние ворота, высоченные, тяжелые, да и чистокол им подстать, в самый раз осаду за такими высиживать. И усталые лошади втащили повозку на обширный двор. «Посидите пока тут, барышня!» — попросил Эрик, выпрыгивая наружу. Слышались голоса, женские в том числе, а Мария антонии вдруг захотелось не выбираться из уютной крытой повозки. «Ни на кого не смотреть, ничего не делать». «Тони!» — окликнул знакомый голос. «Тони, ну где ты там?» «Да здесь же!» — ответила она и чуть было не упала, шагнув за борт фургона. Но сильные руки схватили ее за бока, подержали немного на весу и поставили на землю. «Ты как тут?» «А я следом за вами отправился, только стороной». Беззаботно ответил Генри, улыбаясь во весь рот, точно как его псы. «Повозка-то еле тащится, а я погонял, как мог. Вот и опередил. Ты как?» «Доставили в целости и сохранности», — вступил Эрик, перекрыв своим басом все остальные голоса. «Барышня вроде не в обиде, а?» «Не в обиде», — заверила принцесса. «Все было замечательно». «Я ж говорил, братец». «А ты спорил, мол, ерунда!» — прогудел Эрик. «Нашел с кем спорить, будто мы контрабанду не возили». «Братец!» — Мария Антония нахмурилась, посмотрела на Генри. «Ты сказал, что здесь живут твои друзья!» «А так и есть!» — спокойно ответил он. «Я понимаю, это редко бывает, чтобы родичи были еще и друзьями. Но мне повезло. Ты не беспокойся, Тони!» Это вот Эрик Йорансон, мой младший сводный брат. Там еще где-то человек пять болтается, не считая девок, так что... Снова приволок свои беды в семью. Раздался откуда-то сверху вовсе уж невозможный бас, и девушка невольно вздрогнула. А это папаша, в смысле мой отчим. Просветил Генри, даже не оглянувшись. Свен Йорансон, к твоим услугам. «Вообще-то, младшие должны зваться Свенсенами, но местные не поймут, сложно слишком, так что...» «Ты не болтай лишнего!» — буркнул великан, превосходящий размерами не только Генри, но и Эрика, пожалуй. «Что натворил?» «Ничего, задание», — коротко ответил Генри. «Он, по сравнению с широким и массивным отчимом, выглядел едва ли не подростком». Мария Антония заметила, впрочем, что белокурый гигант отнюдь не тяжеловесен, видела, с какой грацией он движется, и понимала — это опасный человек. — Мне бы девушку приберечь, а так сам справлюсь. — Так передай ее матери! — хмуро велел Свен. Потом вдруг потрепал великовозрастного пасынка по затылку, ухмыльнулся. — Но не меняешься, а? — Уж какой родился буркнул тот, приглаживая волосы и нахлобучивая шляпу. «Пойдем, Тони, к матушке. Будешь пока при ней». «Это и есть твое надежное место?» — спросила она. «А нет, что ли?» — нахмурился он. «Куда надежнее. Шестеро братьев, сестры с детьями, работники. Не думай, что если мы далеко от территории живем, так не умеем оружие в руках держать». «Ты с ума сошел?» — проговорила Мария Антония, сведенными от бешенства губами. — Ты семью в это впутать решил? — Не смей, Генри Монтрос, слышишь меня? — Если ты... — Ого! — сказал кто-то рядом, глубоким грудным контральте. — Если ты приводил прежде девушек, то до противного послушных, Анри. — Это не моя девушка. — огрызнулся Генри, а принцесса развернулась к говорившей. То была статная женщина средних лет, немного располневшая, но все еще красивая той красотой, что с годами не блекнет, а проявляется лишь ярче. В Генри были ее глаза. «Тебя не исправить», — говорила женщина с едва заметным грассирующим акцентом. Так, во всяком случае, казалось принцессе, использующей переводчик. «Ладно, оставь бедняжку, я сама ею займусь. А сам иди к братьям, они заждались». «Ты только до смерти ее не заговори», — мрачно попросил Генри и покосился на принцессу, мол, прости, иначе никак. Это говорю же по службе. «Иди уже!» — махнула на него передником мать. «Делом займись хоть раз в жизни!» «Шалопай!» — объяснила она Марии Антонии. «Но так похож на моего первого мужа, что никаких сил нет с ним спорить». Тот тоже вечно удирал в прерии, постоянно у него были какие-то неведомые задания. Девушка улыбнулась, понимая, что ей придется нелегко. Впрочем, после Мариам Шульц некая Адель Йорансон могла не приниматься в расчет.